прикасалась губами к руке священника, получая от него благословение. Но она была склонна видеть в нём человека или ближнего. Поп возбуждал в ней даже чувство недоверия и враждебности, соединяясь в её воображении с совсем духовным сословием, к которому дворянство относилось всегда свысока. Нередко в обществе слышались тогда такие мнения: если и хороший священник, а всё же кутейническое отродье, а у кутейника глаза завидующие, а руки загрибущие. И Мавра Каноновна была убеждений той среды, в которой родилась и жила. По природе своей она была эгоистична, и не способна смягчаться перед нуждами ближнего, между тем как ее собственные интересы выступали в жизни всегда на первый план. Чужая беда слабо касалась ее сердца, и если кто спотыкнется на жизненном пути, она резко говорила «по делом вору и мука». Пользуясь сама отличным здоровьем, Она не сочувствовала ничьим страданиям и презирала страдающих. Она очень долго сохраняла свежесть и физическую красоту. Можно сказать, что она была классически хороша собой и даже в старости имела длинную густую косу, в которой не было ни единого седого волоса. Странно, что при таком запасе здоровья и сил душевное её настроение насилом мрачный характер всё покрывалось в её глазах неудачей и тяжёлыми предчувствиями она была убеждена что какой-то рок злой рок тяготеет над домом и родом франчищевых предвидения ни то пожара ни то крушения никогда не оставляли её воображение она всегда жаловалась Все берегла на черный день. В Багимове будто никогда не было праздника, а все подряд будни. Домашняя провизия была у Мавры Каноновны разделена на возрасты и, достигшей по ее понятию зрелости, являлась на стол часто несвежею. Зорко наблюдалась под счетом всякая тряпка. Кладовые и амбары — запирались собственноручно с самою барышней, так называли в доме Мавру Каноновну, и она носила всегда в большом бархатном редикюле связку ключей, которой никогда никому не доверяла. Несветлое и нерадостное было детство Алексея в доме отца при такой тетушке. Не мудрено, что нравом он сделался тоже недоверчив упрям, даже хитёр. Власть тётки была слишком сильна, чтобы возможно было с ней борьба. Но не раз в детстве Алёша с Прошей забирались через окно в её кладовую и похищали там орехи, яблоки и пряники. После и доставалось же им за это. Но злой собаке хоть шерсти клок поучит детей Мавра Каноновна тростгами да и спокойно на несколько месяцев в те времена не задавались наблюдениями за детскими впечатлениями или анализом детских характеров тогда не говорили о развитии детей но главным принципом было держать их в чёрном теле несмотря на всё это Алексей вырос и превратился в статного красивого юношу и наружностью походил на тётку черты его лица были правильны тёмные волосы откидывались назад густо обрамляя высокий лоб карие глаза были красивые но брови над ними имели способность дрогнуть иной раз гневом и страстью ему пошёл уже 17 год русскую грамоту Он хорошо усвоил и писал куда красивее своего учителя, Богимовского дячка. Бойко читал, даже любил заниматься книжками. Мавра Каноновна, вообще недовольная всем и всеми, была однако удовлетворена степеньностью племянника, находила, что его образование совершенно соответствует его дворянскому достоинству. И решила даже, что скоро придётся записать юношу на службу царскую. К чему ему дома баклуши бить? Обстоятельства, на которые она всегда жаловалась, сложились однако совершенно согласно с её желанием и даже гораздо скорее, чем могла предполагать Мавра Каноновна.